Дождь. Лично я люблю дождь, если он очень-очень сильный. Потому что тогда я не иду в школу, остаюсь дома и играю в электрическую железную дорогу. Но сегодня дождь был недостаточно сильный, мне пришлось отправляться на уроки. Вы знаете, все-таки дождь — это весело. Здорово, когда задираешь голову, открываешь рот и глотаешь дождевые капли. Ходишь по лужам или со всей силы топаешь по ним ногой, чтобы забрызгать других ребят. «Ещё можно пробежать под водосточной трубой, и бывает ужасно холодно, когда заворот ворот рубашки течёт вода. Потому что, конечно, какой же смысл пробегать под водосточными трубами, если на тебе плащ, застёгнутый по самой шее? Неприятно только, что на перемене нас не пускают во двор, чтобы мы не промокли». В классе горел свет, и это было чудно. И ещё одна вещь мне ужасно нравится – смотреть, как по оконному стеклу на перегонке бегут капли, соревнуясь, какая быстрее доберётся вниз. «Похоже на речке». Потом прозвенел звонок, и учительница нам сказала. «Хорошо, сейчас будет перемена. Можете поговорить друг с другом, только ведите себя прилично». Тут мы все разом заговорили. От этого был ужасный шум, и приходилось очень громко кричать, чтобы тебя услышали. Учительница вздохнула, поднялась, вышла в коридор, оставив дверь открытой, и стала там разговаривать с другими учительницами, которые не такие замечательные, как наши. И мы поэтому стараемся свою не слишком выводить из себя. «Ну что?» – предложил Эд. Давайте сыграем выше баллы». «Ты что свихнулся?» — ответил Руфюз. «От этого с учительницей выйдут одни неприятности, и к тому же мы выбьем окно, это уж точно». «Вот еще», — возразил Жаким. «Просто откроем окна, и все». Это была действительно потрясающая мысль, и все побежали открывать окна, кроме Аняна, который повторял урок по истории и громко читал вслух, зажав руками уши. «Он ненормальный, этот Анян». Мы открыли окно, и это было замечательно, потому что ветер подул в класс, и нам всем было очень весело, когда вода попадала в лицо. Но тут мы услышали ужасный крик. Эта учительница зашла в класс. «Да вы с ума сошли! Немедленно закрыть окна!» «Это чтобы играть в вышибал, мадемуазель», — объяснил же Аким. Тогда учительница сказала нам, что не может быть и речи о том, чтобы играть в мяч в классе. Заставила нас закрыть окна и велела всем сесть на свои места. Плохо только, что те парты, которые стояли около окон, были совершенно мокрыми, и хотя это очень здорово, когда вода попадает тебе в лицо, все же сидеть на мокром совсем неприятно. Учительница всплеснула руками, сказала нам, что мы все невыносимы, и еще сказала, что сейчас постарается рассадить нас за сухие парты. Тут сделалось немного шумно, потому что каждый хотел усесться, и получилось, что набралось несколько парт, за которыми сидела по пятеро ребят. А когда сидишь больше, чем по трое, на скамейке становится ужасно тесно. Я сидела с Руфюсом, кладтером и Эдом. Потом учительница постучала линейкой по своему столу и закричала «Тихо!». И больше никто не разговаривал, кроме Аняна, который ничего не слышал и продолжал слух повторять свой урок по истории. Надо сказать, что он сидел за партой совершенно один, потому что никому неохота садиться рядом с этим подлым любимчиком, если, конечно, это не контрольное. Наконец Анян поднял голову, увидел учительницу и замолчал. «Так», — объявила учительница, — «Я не желаю больше вас слышать. За малейшую выходку буду строго наказывать, ясно? Теперь рассаживайтесь поудобнее за партами, но только тихо». Тут мы все встали, не говоря ни слова пересели, и было ясно, что сейчас не время валять дурака, потому что учительница выглядела очень рассерженной. Я сел вместе с Жофруа, миксаном, Клотером и Альцестом, но нам было не очень удобно, потому что Альцест занимает ужасно много места и повсюду сорит крошками от своих бутербродов. Учительница довольно долго на нас смотрела, потом вздохнула и снова вышла разговаривать с другими учительницами. Тогда Жифруа встал, пошел к доске. Милом рисовал на ней ужасно смешного человечка, хоть и без носа, и написал «Миксан дурак». Нас всех это очень насмешило, кроме Аньана, который опять взялся за свою историю, и Миксана, который встал и подошел к Жифруа, чтобы ему врезать. Жифруа, конечно, стал защищаться, но мы только успели все встать и закричать, как бежала учительница, вся красная с круглыми глазами. Я, наверное, уже целую неделю не видел, чтобы она так сердилась. Потом она заметила, что там на доске, и это было еще хуже. «Кто это сделал?» — спросила учительница. «Это Жифруа», — ответил Аньян. «Мерзкий стукач!» — закричал Жифруа. «Ты мне получишь, так и знай!» «Ага», — поддержал его Миксан. «Давай, Жифруа!» «Тут началось что-то ужасное». Учительница страшно рассердилась и стала стучать линейкой по столу много-много раз. Анян принялся кричать, плакать и повторять, что его никто не любит, что это нечестно, что все им только пользуются, что он сейчас умрет и пожалуется своим родителям. И все стояли и кричали, и всем было здорово, весело. «Садитесь!» — крикнула учительница громче всех. «Последний раз вам говорю, садитесь! Я не желаю больше вас слышать, садитесь!» «Мы сели. Я как раз оказался за одной партой с Руфюсом, Миксаном и Жакимом, когда в класс вошел директор». «Все встали», — приказала учительница. «Садитесь», — велел директор. Он посмотрел на нас и обратился к учительнице. «Что здесь происходит? Крики ваших учеников раздаются по всей школе. Это невыносимо. И потом, почему это они сидят по четверо-пятеро раз одной партой, когда остальные парты свободны? Пусть каждый займет свое место». Мы все встали, но учительница объяснила директору про мокрые парты. У директора был удивленный вид, и он сказал, что ладно, и чтобы мы опять сели на те места, с которых только что встали. Тогда я сел вместе с Альцестом, Руфюсом, Калатэром, Жакимом и Эдом, и нам было ужасно тесно. Тут директор указал пальцем на доску и спросил. «Кто это сделал?» «Ну-ка, быстро!» Но Аньян не успел ничего ответить, потому что Жуфруа встал, заплакал и сказал, что он не виноват. «Поздно теперь кается их ныкать, мой юный друг», — покачал головой директор. «Вы ступили на скользкую дорожку. Эта дорожка ведет прямо на каторгу, но я отучу вас употреблять грубые слова и оскорблять своих товарищей. Вы перепишите мне 500 раз то, что написали на доске, ясно? Что касается всех остальных, то хоть дождь и прекратился, вам не разрешается выходить во двор на переменах до конца сегодняшнего дня. Надеюсь, это немного научит вас соблюдать дисциплину». «Будете сидеть в классе под присмотром вашей учительницы?» Когда директор ушел, мы с Жифруа и Мексаном сели за свою парту, то подумали, что у нас и правда замечательная учительница, что она нас очень любит. Это Наста, которая иногда просто совершенно выводит ее из себя. Потому что именно она больше всех расстроилась, когда узнала, что сегодня до конца дня нашему классу не разрешают уходить во двор».